Без кровинки в лице, задыхаясь, Бабур продолжал кричать. «Все кончено! Навсегда! Хочу жить дервишем!» «Господин Косымбек, скажите об этом моей матери. Я тотчас уезжаю в Уратюбе. Отказываюсь притязать на трон. Кто согласен со мной, едем вместе немедля. Остальные свободны». Зажав в руке два алмаза щелмы, Бабур почти бегом пересек крепостной двор. В ушах у него стучали слова. «К чему жена, которую не любит?» «Правда, правда, не он не любит Айшу, не она его, их звезды не сошлись. Надо теперь предоставить бегим ее собственной судьбе. Злая несправедливость этой женщины, ее мелкая забота о себе, только о себе» глубоко уязвили душу, причиняли нестерпимую боль. Бабур круто повернулся, так же бегом зашел в свою комнату, со дна сундука, в котором хранились его тетради, взял кисет, некогда вышитый шелком одной самарканкой с плохой памятью. С годами белая материя кисета чуть пожелтела, словно стала грязнее, но вышитая узорами слово «избавителю» по-прежнему выделялось четко и ясно кайши бегим бабур явился почти спокойным когда-то вы считали меня своим спасителем и дарили алмазы вы просили передать мне свое пожелание взойти на трон и украсить ими корону сейчас у меня нет ни трона ни короны я хочу уйти в горы «Жить гервишем! Вы — дочь Винценосца. Возьмите свои алмазы обратно. Их можно подарить какому-нибудь новому спасителю». Айша бегим не растерялась, с готовностью взяла кисет, со спокойной злостью ударила в свою очередь. «Если вы снова, как я вижу, намерены покинуть меня...» Предоставьте мне лучше полную свободу. Вон как, хотите развода? Тогда, как сказано в Коране, да будет отныне твоя спина для меня, как спина моей матери. Отрекаюсь от тебя. С сегодняшнего дня ты мне больше не жена. Даю тройной развод. Тройной развод по шариату окончательный, после которого невозможно восстановление брака. К подножьям хребтов на юге ура весна приходит поздно. Только к концу месяца хамал здесь начинается пахота на валах. Хамал – название первого месяца солнечного года у мусульман соответствует периоду с 22 марта по 21 апреля. В кишлаке дохкат со всех сторон окруженным горами, что берегут его от ветров, урюк зацветает к месяцу Савр. Савр – второй месяц солнечного года, 22 апреля – 21 мая. Над горным кольцом поднялся величественный Перях, чья вершины покрыты вечными снегами. За околицей кишлака на западе начинается крутой подъем. Взглянешь вниз с его верхней точки на кишлак, и кажется, будто раскинулся он по дну пропасти. А за тем крутым подъемом на склонах тоже пашут. Вон погоняет пару валов Тахир, босой, как и все тут дыхкани. Высоко засучив штанины, идет следом Однаухий Мамат разбрасывает широкими взмахами правой руки семена. Став бабуровским нукером он держится все время с тахиром. Поодель пашут и сеют таджики из Дахката. Земля мягкая, погода ясная, работается легко. У всех хорошее настроение. Тахир в последние годы только и знал, что боида похода стасковался по земле. Пашет теперь с наслаждением, временами напевает что-то вполголоса. По крутому склону поднялся и бабур. Он глядит на молодых босоногих людей, пасущих стада, пашущих землю. Бедняк обувь побережет, на здешних каменистых тропах её мигом износишь. И одеты бедно, а душой бодры. Но ну, когда уж удастся поесть досыта, то и вовсе чувствует себя прекрасно. Бабур сравнивает с ними себя. Он тоже ведь здоров, крепок телом, полон сил. В чем он, двадцатилетний джигит, уступит молодцам из кишлака? Душевного покоя нет у него, потому и не может он здесь, среди этих величественных гор, Наслаждаться жизнью, как живая частица самой природы. Эх, было бы все дело в том, чтобы ходить босым. Бабур стянул с себя сапоги, оставил их на меже, и босым зашагал по вспаханной земле. Земля бархатно-мягкая, от нее так и пышет запахами весны и молодости. Человека Бог создал из праха земного. Видно из такой вот весенней, ожидающей податливой землицы. Инукеры, и дыхкани обрадованно следили за доброй шуткой венциносца «походить по мягкой земле босиком». Но Бабур, так и оставив сапоги на меже, начал спускаться по склону по острым камням, от которых больно становилось ступня. А он еще подчас и прыгал вниз, сокращая путь и кровавя себе подошвы. Зачем это он? Снедоумевали пахари. Стиснув зубы, Бабур продолжал спускаться босым. Тахир кинулся догонять с сапогами в руках. Догнал уже на середине спуска. Повелитель, наденьте сапоги. Тахир дышал тяжело и учащенно. Стойте же, эти камни поранят вам ноги. Бабур остановился и, взглянув на крупные ступни Тахира, почернелые от земли, сказал. — А на ваших ногах нет ни ран, ни ссадин. — Э, повелитель мой, мы привычные. Вот и я хочу привыкнуть. — Зачем? — Чтобы вам не завидовать, — ответил Бабур и пошел дальше. Тахир, легко двигаясь за ним следом, улыбнулся. — Шах! — Не завидует простому пахаре. С легкой обидой Бабур возразил. Значит, и ты не поверил мне? Я сказал вам, что теперь я не шах, что отказываюсь от всего прежнего. Он понимал, конечно, что и Косымбек, и оставшиеся с ним Беки, и тем паче Нукеры, подумали, что сказанное тогда в Ташкенте было сказано сгоряча, и все двести пятьдесят человек и матушка Кутлук Негор Ханум теперь здесь, в Дахкате. Но он всем им докажет. Всем докажет. Тахир вздохнул и промолвил. Мой повелитель, я верю вам больше, чем себе. Но избавиться вам от забот венциносца нельзя. Почему? Разве не было тех, кто родились венциносцами, но прожили жизнь без трона И разве не было шахов, отринувших престол? Не знаю, может, были. Но вы не из таких. «Я из тех, кто познал обманчивую прельстительность власти, щиту и суету жизни Винценоса. Уж если такие властители, как Джамшит и Искандер Зулькарнай, оказались не более чем временщиками, если они, оставив свои несметные богатства, сошли в могилу, имея при себе саван, и только...» Бабур покачнулся, оступившись на тропе. Тахир хотел поддержать его, но Бабур сам выпрямился, устоял. Недавно Бабур перешел на ту сторону горы, что прикрыла Дахкат, достиг кишлака об Бурдон. Тогда он тоже говорил о Джамшиде, велел высечь около ручья на камне, будто от имени шаха Джамшида, стихи по-таджикски, а сложил их сам. Тахир запомнил такие две строчки. «Пораженный отвагой моею силой, мир склонился у ног. Тщетно, мир, покоренный с собою в могилу, унести я не смог». Эти строки Бабура через 452 года в 1954 году таджикский ученый Мухтаров нашел высеченными на камне около колодца кишлака Абурдон. Камень этот ныне хранится в музее в Душанбе.